12 На войне полно всякого, что было ему не по душе. И изматывающие переходы при двукратном перегрузе, и беспрерывное ковыряние в земле, от которого потом нужно как следует чистить броню, иногда даже разбирая приводы, и ожидание артиллерийского удара, перед которым ты улегся в окоп могилу и лежишь, ждешь. Прилетит, не прилетит, и еще многое-многое другое. Но одну вещь он не любил особенно горячо. Избегал ее как мог и даже ходил к руководству писать рапорт, но это не помогло. Ему не нравилось быть взводным медиком. И не потому, что это были дополнительные обязанности. Просто все время боялся сделать ошибку. Каждый раз, когда звали медика, Аким немного выжидал, надеясь, что вызовется хоть кто-нибудь, кто первый подойдет к раненому. Но такого никогда не случалось. Медик во взводе так и не появился до конца призыва. Саблин так и оставался медиком, пока взвод не ушел на годовой отдых. Все единодушно считали, что только он может им быть, так как только он, по мнению всех сослуживцев, был умным и обладал достаточными знаниями. «Нехай Аким будет», — говорили казаки, словно ему назло. «У него ума палата». Он знает, какие уколы колоть. Так и не удалось ему подыскать себе замену. «Вот, господа казаки», — нравоучительно говорил взводный, — «это вам пример. Держите амуницию в порядке. Вот не доглядел он, и видите, как вышло». Никто ему не ответил. Кому он это говорил? Тут первогодков не было. Все и так все понимали. «А клапаны на шлеме разве сам без оружейника проверишь?» «Да никогда!» Серёгина уложили на носилки. Четыре казака потащили носилки по кучам песка, саблин шёл рядом. То и дело, прикасаясь к горлу раненого диагноз-панелью. Больше всего он сейчас волновался, что у Серёгина начнёт падать давление ниже нормы, или начнёт расти пульс, или ещё что-нибудь случится. Он не знал, правильно ли колол ему препараты. Как не хотелось бы ему быть сейчас ответственным за жизнь этого хорошего человека. но ну, не медик он был. Не медик. Он был бойцом штурмовой группы. Медбот прошел по оврагу, по песчаным кучам, что остались после обстрела достаточно далеко. Так что тащить раненого до начала оврага не пришлось. серёгин был жив, когда два настоящих медика его забирали и укладывали на площадку бота. Они проверили его состояние, и старший спросил, не пойму, а что с ним? ТББ. В маске клапан вырвало, отвечал Аким. Он ожидал, что специалист ему что-нибудь сейчас выскажет, мол, то почему не сделал, и то... Но медик только записал что-то в планшете и ничего больше не сказал. Саблин это посчитал большой похвалой. Как он был рад, что товарищ дожил до бота. И теперь за его жизнь отвечали те, кто в медицине что-то понимает. А время шло. И до рассвета оставалось чуть больше часа. Стало совсем тихо. Но теперь противники все друг о друге знали и просто ждали. Наковцы На ждали утра. А русские ждали приказа атаковать, понимая, что до утра приказ обязательно будет. И приказ пришел. «Все», — произнес радист, прислушиваясь к эфиру, — «наши пошли». Тут же издалека донеслись легкие, едва слышимые хлопки. Минометы китайцев. Пять-шесть секунд, и мины начали рваться на склоне. Но тут же на севере заработали минометы русских, и мины понеслись к китайским батареям. Теперь китайцев все получат сполна. Только теперь все и начинается. Тут же к минометным дуэлям подключилась китайская артиллерия, чтобы подавить батареи противника. А этого ждали самоходные гиацинты русских. Десятки мин разных калибров и тяжелых снарядов одновременно повисли в воздухе. В ночи стоял тяжелый гул. Они долетали до места назначения, засыпали окопы, раскалывая камни, поднимая в воздух тонны песка и тучи пыли. Мощной взрывной волной сметали все вокруг и тяжелыми свистящими осколками, Калечили людей, а иногда и сразу убивали. Выводили из строя технику и оружие. В общем, делали то, для чего их придумывали. Для чего их создавали. Саблин вскарабкался на стену и выглядывал из обрыва. Глядел на запад, на юго-восток. Как там то и дело озаряют темноту мгновенные вспышки. Аким немного злорадствовал, представляя, как китайские минометчики жмутся к земле в своих окопах, надеясь переждать удар. Он от души желал, чтобы они его не пережили. Чтобы так и остались навсегда в этих своих окопах, как в могилах, выкопанных своими руками. «Пошли наши!» — кричит радист, пытаясь перекричать артиллерийский гул. «Приказ! Нам приказ! Поддержать огнем наступающие части!» «Передай принято!» орёт прапорщик Михеенко. «Пулемёт! Гранатомёт! Слышали?» «Есть поддержать огнём!» кричит Каштенков. «Принято!» кричит третий номер гранатомёта Хайрулин. Уже, наверное, можно пользоваться связью. Всё равно китайцы о них знают. Не зря им сюда ТББ присылали. Но все орут голосом. Первый номер пулемёта Саша Каштенков опять не в микрофон шлема, а голосом орёт гранатомётчикам. «Степан! Тимофей! Вы как стрелковка!» Бой с применением стрелкового оружия. «Пойдет! Вы ближних не трогайте! Мне их оставьте! Бейте тех, что дальше тысячи будут!» «Принято!» — откликается Хайрулин. «Бьем тех, кто дальше тысячи метров!» Саблин знает, что от пулемета надо держаться подальше. Но еще не уходит и слышит, как негромко командует первый номер расчета. «Лента! Есть лента!» Отзывается Сафронов, третий номер расчета. Звонко клацнула крышка механизма. Значит, лента легла на звездочку, крышка закрыта. С металлическим ударом срабатывает затвор. Первый патрон уходит в ствол. Все готово. Каштенков водит стволом туда-сюда, останавливает его на секунду, ставит себе метки, дальномером приглядывается. У пулемета прицельная камера очень мощная. Пулеметчик видит то, что через камеры шлема не видно, особенно ночью. Но он пока не стреляет, не пристреливается. Нельзя. У китайцев тоже есть пулеметы, и пулеметчики у них тоже опытные имеются. И до нужного времени они себя никак не проявят, не покажут свои позиции. Ударят, когда надо. И ударят точно по пулемету. Нет, не хотел бы Саблин быть пулеметчиком. Уже лучше штурмовиком, так безопаснее. Бой разгорается. И теперь, кажется, китайцы притихли, их минометы и артиллерия молчат, а минометы русских работают не переставая. И тут начала оживать первая линия окопов на АК. Видно, передовые части атакующих подошли на эффективный винтовочный выстрел, и огонь был плотный. Ответного стрелкового огня нет. Саблин знал, почему это бессмысленно. Китайцы в окопах в полный рост за брустверами, за мешками с песком, стреляют с удобством. Стреляют, как следует прицелившись. А ты лежишь на камнях или каменистом грунте. Там даже не окопаться. Встать и рвануть вперед не можешь. Перед тобой, скорее всего, мины. Лежишь и, укрывшись щитом, ждешь, когда тебе откроют проход в минах и когда минометы обработают первую линию окопов. Лежишь и ждешь. Пули бьют рядом. Ты лежишь и ждешь, пули бьют в щит, а ты лежишь и ждешь. Все, что ты можешь сделать, это тоже выстрелить, только вокруг тебя поднята пыль, ты не видишь дальше 10 метров. Пыль, она, конечно, и тебя немного скрывает, но она скрывает и твоего противника, совсем скрывает. Тебя немного, его совсем. Саблин лежал вот так же, как лежат там сейчас ребята на подъеме, И не один раз. Он понимал, как там сейчас. Ждал и ждал, пока минеры не взорвут проходы в минных полях. А потом поднимался в атаку. В эту секунду в наушниках зазвучал голос Саши Каштенкова, первого номера пулеметного расчета. «Господа товарищи, дозвольте начать!» И тут же тяжелый и глубокий звук наполнил воздух. Пам, бам бам – застучал пулемет. И тяжелые 12-миллиметровые пули понеслись к своей цели. Все. Вот теперь и они начали бой. Теперь они уже засветились и в эфире, обозначились огнем. Теперь китайцы точно знают, что не выжгли их ракетой с ТББ. Аким скатился от края обрыва, пошел подальше от пулемета. Уж больно опасно находиться рядом с ним. Пошел к своему окопчику, залез в него, высунул голову. Не новобранец. Чего ему там смотреть? Но он всегда хотел понимать, что происходит. Может, придется вылезать из оврага и идти вперед? Надо знать, куда идти, где залечь, где пробежать. Главное точно выяснить, где огневые точки у противника. А может, если получится, и засечь дзот. Часто пулеметчики и гранатометчики, ведя бой, начинают бодаться с одной-двумя целями, а общую картину из вида упускают. Пару раз Аким замечал и давал им наводку на цель, которую они сами не замечали. Впрочем, такое случалось не пару раз, а чаще. Это даже взводный в рапорте отмечал. А черная предрассветная даль засверкала далекими выстрелами. До окопов противника 500-600 метров. Да, пыль еще все накрывала, но пулеметчик знал, что делал. Пыль, ночь. Для него это всего лишь помехи. Он накрывал вспыхивающие в ночи точки, места, откуда велся огонь. И пулеметчику неважно было попасть в голову врага, разнести ему шлем вместе с черепом или убить его. Важно было врага напугать. Напугать до полусмерти страшными, огромными пулями, что разрывают в пыль мешки с песком на бруствере и раскалывают большие камни. Чтобы солдат на акс спрятался в окопе, закопался в землю, затих и больше не стрелял в того парня, казака или солдата, что сейчас поднимается. И короткими перебежками метр за метром идет вверх по склону на огонь и пули к каменной гряде. А когда дойдет, Он на гранатах одну за другой будет брать линии обороны, прыгая в темноту, в окопы к врагу. И чтобы дать нашим парням дойти до врага живыми, первый номер пулеметного расчета Александр Каштенков будет бить и бить по позициям противника до тех пор, пока его огонь будет нужен или пока его не убьют. В этот день он не торопился. Панова в два утра не встает, и он не стал вставать в два. Валялся в кровати, как какая-нибудь дочь полковника, аж до семи утра. Поспит, полежит, поспит, полежит. Только Наталка пыталась пробраться к нему, да мать ей настрого запретила отца будить. Вот она и крутилась под дверью, не решаясь войти. Все в доме встали. Жена так еще в пять пошла, с свиньям тыкву нарубила саранчой. Дети ее смогли немного заготовить, пока она сыпалась с неба. Куром кукурузного крошева засыпала. На кухне хлопотала, там же и старшие были. Только самая маленькая бродила по коридору, прислонялась к двери, прислушивалась. Спит ли отец? «Да входи ты уже, Не поседа, сказал Аким, улыбаясь, слыша, как дочь трется о дверь. Дверь сразу заскрипела и открылась. Дочка тут же с разбега забралась на кровать и села рядом. «А чего ты на болото не пошел?» — заговорила она. «Так лодки у меня нет», — сказал Саблин. «А где же твоя лодка?» «Утопла», — беззаботно сказал отец. «Утопла?» — удивлялась Наталка. «Да». «В болоте?» «Да нет. В луже, за околицей». «В луже?» Дочка смеется и не верит. «Чего ты врешь? Да не тонут лодки в лужах». «Тонут. У кого хочешь, спроси. В нее столько саранчи нападало, что она и утопла». Она начинает смеяться еще громче. «Саранча нападала!» И тут же начинает кашлять. Чтобы откашляться девочка стягивает с лица медицинскую маску. Она мешает вздохнуть как следует. Кашляет и смеется. После этого он замечает на ее маске маленькие красные пятнышки. Она все еще смеется, а он — нет. Гладит дочку по голове. И ему не до смеха. «Я ж тебе сказала, отца не будить!» В дверях жена стоит, как всегда, в своей излюбленной позе, руки в боке. «А ну, марш на кухню!» «Мама, да не будила я его!» Наталка сразу спрыгивает с кровати. С матерью шутки плохи. Накажет. «Не будила она меня», — заступается Аким. Но Настя уже выпроводила дочку из комнаты. Садится на кровать рядом с мужем, наваливается на него. Разглядывает, словно ищет в лице что-то. «Ты когда уходишь?» «Поем, да буду собираться». «Папа, а ты опять на войну?» — кричит из коридора маленькая дочь. Стояла, видно, подслушивала. А ну, марш на кухню, злится мать. Нет, дочка, отзывается отец. В болото с учеными пойду. Помогу им жабу поймать. Они сами не могут, что ли? Снова кричит дочь. Да куда им? Они городские. Они в болоте еще потонут. Ну, все. Мать встает. Кто-то у меня сейчас получит. И прежде чем уйти, оборачивается к мужу. Если встанешь... Я тебе завтрак уже приготовила. «Встаю», — говорит Саблин. Жена уходит. Он еще валяется в кровати. Вставать не хочется. Когда такое было, чтобы он вот так валялся? Да никогда, кажется. Нет у него желания вставать и собираться в болото. Он не хочет в болото. Разве такое с ним было хоть раз в жизни? Может, и было. Просто он никогда об этом не задумывался. Просто вставал и шел, не раздумывая, не размышляя, так, как делали все, кто жил на краю огромных болот и бесконечных пустынь. А тут у него было время и подумать, и прислушаться к своим желаниям. Но он все-таки встает, идет мыться. Затем на кухню, там сыновья и старшая дочь. Батька входит на кухню. Все встают. Сыновья сдержаны. Даже малой серьезен. А старшая дочь Антонина так кидается к нему радостная. Обнимает, прижимается. А Саблин думает, что ей он уделяет внимание меньше, чем жене и младшей дочери. Сыны-то ничего. Они казаки, им положено. А дочери нужно больше внимания. Он обнимает ее. она уже высокая сильная он говорит ей но «Ну, дай ка я погляжу на тебя да ты у меня красавица вышла аой тут же пищит маленькая а ты самая при самая говорит отец я самая при самая тут же повторяет малая он садится есть не спеша ест говорит сыновьями Хвалит их, особенно старшего. Тот сидит, краснеет от гордости. Ему есть чем гордиться. Его пригласил учиться станичный доктор. Это большая честь. Дети наперебой хвалятся своими успехами, только старший молчит. Ему хвалиться нет нужды. Отец и сам про него знает. Они так бы с ним и сидели, но ему пора собираться. Олег... Говорит таким «Волоки сюда доспех. Нужно подправить», — говорит Саблин беззаботно. А жена и дети вдруг смотрят на него с удивлением. «Зачем тебе в болоте доспех?» — спрашивает жена. «В ее лице все моментально переменилось. Ты же говорил, что тебя только место показать просят». «Да, но, но для порядка». Саблин морщится. Да чего ты? Просто прокачусь с ними до антенны. Посмотрим, где и как все было. Но, кажется, она ему не верит. А сыновья тем временем принесли ящик с его доспехом. Стали доставать, раскладывать все на полу. У него новая кераса, новый шлем, новая голень. Нужно проверить, как на керасу ляжет гаржет Как горжет соединится со шлемом. В болоте очень важна герметичность. Мало ли, может придется бухнуться в воду и малость посидеть там. Для этого броня должна быть герметична. И для этого нужно вставить в шлем баллон с кислородом. Специфика боя в болоте требует от бойца и умения передвигаться в воде. Всплывать и тонуть. Но пластуны все это умеют. Только нужно броню привести в порядок. Он подтянул привод на голени, проверил все соединения на герметичность. Уже вставил кислород в маску и проверял работу электроники, когда в дверь позвонили. Старшая дочь пошла открыть дверь и вскоре вернулась. Сказала, «Папа, там к тебе солдат приехал». Жена глядела на него, не отрываясь. Ее подбородок дрожал. Но она сильная у него была. Сдерживалась. «Приехал?» — спросил Саблин. «На грузовике», — сказала старшая дочь. Он потянул из ящика с амуницией кольчугу. «Дочка, сходи скажи ему, что через пять минут буду».